С значит суд. Мушка знала, что кулиравы проводят свободное время в кофейне Речной элень. Она отправилась на набережную и стала ходить вдоль причала, выглядывая знакомую вывеску. Поняв, что кофейня сейчас на плаву, она стала ждать и в скури Речной элень подошёл к причалу. Судя по шуму, доносившемуся изнутри, на борту кофейни шла не шутошная потасовка. Мушка вздрогнула, Когда стена хрустнула и проломилась под ударом двух головорезов, сцепившихся между собой, их сплетённые руки жмали один мушкет на двоих, и каждый скрежеща зубами, наровил направить его в другого. Неожиданно из дула раструба выполо поле и плюхнулась в воду. На секунду дроичнуи застыли в недоумении, а затем возобновили драку. Среди хрипа и рёва мушка расслышала слова: "Ключник паршивый!" Простите, пожалуйста, обратилась она через дыру в стене к служанкам, пытавшимся втащить дерущегося мужчину обратно. Нет ли у вас мистера Колераби? Час как на берег сошёл милый, ответила одна из них, держа за рубашку клиента. Поищи его в соборе. Он там бывает в это время. Мушки совсем не улыбалась идти в собор через полгорода,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 Белсты почтенных выглядывали из-под сводов, улыбаясь в лёгком недоумении, как будто сами не ожидали оказаться в таком месте. Посреди главного нефа висела большая мраморная чаша, полная розовых лепестков. Текст, вытёсанный на чаше, гласил, что в ней покоятся кости троих детей, заблудившихся в лесу и умерших от голода, но вернувшихся к своим неродивым родителям в виде призраков. В сих пор, согласно поверью, души этих детей заботятся о живых детях, брошенных на произвол судьбы. Мушка слышала, что если хороший ребёнок заблудится, ему непременно явится Святая Троица и отведёт домой. Люди не сомневались, что потерянные дети, которым повезло найти, да и даже вообще все дети, спашившиеся от смертельной угрозы и обязанные жизнью в заботе призрачных заступников, Несмотря на то, что преследователи могли войти в собор в любой момент, мушка зачерпнула из чаши горсть лепестков и, приложив их к лицу, как того требовал обряд, пробормотала молитву. Да защитит меня Свято Троица. Что должно было значить: да защитит меня святая Троица. С улицы послышались детские возгласы: "Куда она подевалась?" Это не она. Идём сюда. И они вошли в собор. Ближайшая к мошке стена была усеяна от пола и до потолка небольшими нишами с киотами, посвящёнными различным почтенным, за которыми в свою очередь располагались другие киоты, образуя один большой улей. Прихожане часто не могли добраться до нужного киота, поэтому те, кто побогаче, Платили священникам, чтобы те доставляли их подношения по адресу. А бедняки просто кидали монетки, полагаясь на удачу. Мушка пристроила сыроцинный свёрток к киоту удобрека Черносвиста, покровителя попутного ветра, и протиснулась в соседнюю нишу. Проникнув за внешнюю стену, она осмотрелась и, потянувшись за край внутренней ниши, забралась наверх, чувствуя под ногами груды монет.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 Вот она. Где? Как она туда забралась? Какое-то время мушка слышала шурканье ног и шелест одежды под собой, когда её преследователи пытались вскарабкаться за ней. Но затем они оставили неудачные попытки, отойдя от стены, вновь уставились на неё. Видимо, они совершенно не представляли, каким образом ей удалось забраться так высоко. И говоря по правде, мушка тоже Они стояли рядом с чашей трёх детей, перешёптываясь между собой. Затем каждый из них зачерпнул лепестков, приложил к своему лицу и пробормотал молитву. Казалось, они собрались здесь, чтобы выразить мушке почтение, но вдруг один из них метнул камень, больно ударивший мошку по ноге. Неизвестно, чем бы всё это закончилось, но тут раздались шаги, отражаясь эхом от стены и малолетние биччики кинув в ногу от ещё несколько камней, поспешно ретировались. Выждав несколько секунд, мошка осторожно выглянула из-за края ниши и увидела внизу кольраби. Привет, маленькая богиня, сказал он. Позволь спросить, кому ты покровительствуешь? Я прячусь, ответила мошка, чтобы меня не линчевали. Ощупав ногу, она почувствовала кровь. Похоже, камень оказался острым. А от кого ты прячешься? спросил кольраби.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 Мушка, поверь мне, мир вовсе не так плох, как тебе, наверное, кажется сейчас. Мм, нет. Я хочу сказать, что не знаю, как я сюда забралась, и поэтому не могу спуститься. Тут так тесно, что я не могу повернуться. Тогда прыгай, я тебя поймаю. Мушка вывалилась из ниши, закрыв глаза. Коляраби поймал её точно в охапку сена и поставил на пол. Неплохо, мушка, совсем неплохо. Идём, отведу тебя домой.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 Перед тем как выйти из собора, Коляраби развернул пальто и накинул на плечи мушке, чтобы её преследователи не узнали её. Но выйдя на улицу, они не увидели злобных мальчишек, и хотя народ по-прежнему толпился на улицах, Коляраби странным образом создавал вокруг себя круг спокойствия, сквозь который не могла проникнуть никакая суматоха. Мушке было приятно находиться под его покровительством. На губах его играла легкая улыбка, он насвистывал красивый мотив, словно размышляя о чем-то приятном, и скоро его настроение передалось мушке, хотя она не представляла, что могло подслужить этому причиной. Они вошли в парикмахерскую, зажатую между двумя магазинами покрупнее. «Мошка», — сказал Коль Раби, — «познакомься с миссис Нокс». Миссис Нокс была дородной женщиной в желтом халате и чипце,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 Она увидела на поясе под плащом у Коляраби пистолет и поняла, почему преследователи оставили её в покое. Коляраби взглянул на оружие и сказал: "Сейчас на улицах небезопасно, и за городом тоже. Иначе я бы попробовал вывести тебя из Манделеона. Говорят, всё больше крестьян уходят грабить путников на просёлочных дорогах. Будет война, да?" Спросила мушка, ощущая безочётную тревогу. В манделеоне, уточнил Коля бездумчиво. Ну, если только небольшая, совсем небольшая. Помни, мушка, ночь темнее всего перед рассветом, и что не делается, всё к лучшему, поверь мне. Он смотрел на неё серьёзно, но с улыбкой. Тебе не нужно бояться, добавил он. Леди там Оринт очень умная женщина. Она обо всём позаботится, и когда настанет время свидетельствовать против клиента на суде, я обещаю, что ты попадёшь туда и вернёшься назад целый и невредимый, что бы там ни творилось на улицах. Мне что, опешила мушка, придётся вернуться туда и сказать всё ещё раз? Так будет лучше всего, мягко подтвердил Колераби. Я могу помочь тебе составить письменные показания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 Как ты себя чувствуешь? Как будто проглотила дюжину живых воробьёв, и они дерутся у меня в животе. Мушка сидела на краю кровати, глядя на сложенные на коленях руки. Тяжелей всего даётся ожидание, сказал Кольграби, присаживаясь рядом. Поверь, когда придёт твоя очередь, ты сама не заметишь, как расскажешь всё, что нужно. Занятно хмыкнуло Мушка. Всё это время я так боялась, что мне придётся стоять в суде,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 исправительное учреждение, каменный мешок, Кутузский обезьяник, как её только ни называли, и каждое из этих выражений нагоняло на мушку страх. Стоит ей папа из-за решётку, и она уже никогда не выйдет оттуда живой. Похоже, колираби передались её мрачные мысли, так как он внезапно остановился. Он смотрел на теремные ворота и мушка, проследив за его взглядом, Увидел лежащих на земле трёх гвардейцев герцога и дюжину бумажных свитков. Коляраби попросил мушку оставаться на месте, а сам подбежал к караулке. Он постучал в закрытую дверь, но безрезультатно. Когда он шёл обратно к мушке, из ворот выбежали три человека с замутанными лицами, вооружёнными мушкетами. Коляраби взял мушку за руку, и они припустили по улице, подгоняемые колокольным звоном. Они вернулись в парикмахерскую миссис Нокс ещё до окончания молитвенного часа и пришли ждать на пороге, пока хозяйка откроет дверь. Колярабе завёл мушку внутрь, а сам ничего не говоря, снова вышел на улицу. Поднявшись к себе в комнату, мушка вынула затычки из ушей. Колкола стихали один за другим. Наконец остался последний, самый протяжный и заунывный. Его звук был мушке незнаком. Она догадалась, что его появление не предвещает ничего хорошего. Сидя на подоконнике, девочка тревожно следила за уличной суматохой. Колярабе вернулся часа через 2, и два Едва мушка взглянула ему в лицо, как сердце у неё ухнуло вниз. Что случилось, спросила она. Мушка, не хочу тебя расстраивать или пугать. Что такое, воскликнула она. Что-то случилось, да, меня арестуют.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 Он сбежал. Но это ещё не всё. Представляешь, в тюрьме случился бунт. Освободились все заключённые, все до единого. Колераби кисло улыбнулся. Вот что получается, когда сажаешь под замок ключников. Мышке потребовалось несколько секунд, чтобы осознать весь кошмар произошедшего.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 Они свободно прошли по Теремному зданию, словно знали наизусть расположение всех помещений, и открыли все двери вплоть до последней камеры. Когда же гвардейцы почуили беду, они оказались заперты в своих бараках. Им пришлось выламывать двери, а когда они подбежали к кардинальной комнате, она также оказалась заперта.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 Если же он покинул город, его объявят вне закона, и тебе даже не придётся давать показания. Так или иначе ты в безопасности, чему я очень рад. Как и леди Тамаринд, я говорил с ней сейчас, и она справлялась о тебе. Леди Тамаринд, что она сказала? Думаю, нам нужно подыскать занятие для этой девочки, или она перевернёт дворец вверх дном, пока не успокоится. Таковы были её слова. И сказав их, ее светлость рассмеялась. Раньше никто не видел ее смеющейся. «Похоже, ты для нее особенный человек, и, кажется, я понимаю, почему. Ты помнишь купель трех детей в соборе?» Мушка кивнула. «Не знаю, заметила ли ты, — продолжал Коль Раби, — но в той части потолок нависает чуть ниже, и его плиты выглядят грубее. Дело в том, что раньше, когда Мандельон еще не был таким большим городом,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 Какое-то время она обовлялась, воображая, как бы она оборонялась в этой комнате, если бы пираты стали осаждать её. Но вскоре это занятие ей наскучило, и даже сарацин не мог развеселить её. Хорошо, когда ты в безопасности, думала Мушка. Но как можно быть в безопасности, когда не знаешь толком, что вообще творится?